Глава вторая. Неделя после моего возвращения в Академию прошла, можно сказать, как в тумане. Меня больше не вызывали к ректору и, кажется, вовсе забыли о моем существовании, как и о том, что я вообще контактировала с вампиром, будто этой встречи и не было. Я сделала вывод, что тот гаденыш никому ничего не сказал. Может, постыдился того, что его спасла человеческая девушка? И пусть на ладони давно зажили следы от его зубов, каждую ночь я видела лицо вампиреныша. Все тот же проулок, все тот же умирающий гад, и я, летящий от него в стену. Просыпалась от собственного крика и пару раз даже разбудила соседок. И из-за это ненавидела его еще больше. За свою слабость. За свои страхи. За то, что снова вспоминала о боли, которая оказалась хоть немного, но утихла. за то, что Грымза не спустит мне своего унижения, и последний седьмой учебный год станет для меня сущим кошмаром. А в тот день я зализывала раны и с нежностью вспоминала девушку, принесшую мне корзину со снедью. Мама Римки буквально спасла меня тогда своей благодарностью. Она напекла много невероятно вкусных пирогов, преимущественно с овощами и зеленью. Нашлась и парочка с яйцом и луком. Их оказалось достаточно не только для того, чтобы я не спускалась на ужин, но и для того, чтобы смогла утолить голод после отката от ментального вмешательства в полной мере. Более того, хватило даже поделиться с соседками. Пусть мы и не были близкими подругами, и я не ждала от них помощи, но пока мне было плохо, они не отходили от меня ни на шаг и искренне обо мне переживали. Пусть и только здесь, в этой комнате. Ведь все они имели титулы, и за пределами нашей комнаты якшаться со стипендиаткой не могли. Да, титулы захудалые, и раз девушек вообще поселили вместе со стипендиатом. Но они все равно имелись. Ива была шестой дочерью барона, а Райда – племянницей разорившегося графа. И я оценила их помощь. Никто из них не был обязан. Будем откровенны, прознай кто, что они вообще мне чем-то помогали, и сладкая жизнь началась бы и у них. Радовало, что так плохо мне было только в первый день, а потом свои обязанности старшекурсника я смогла выполнять в полной мере. С третьего курса академии студентов определяли в группы и закрепляли за определенным факультетом. Причем самостоятельно выбрать специализацию не получилось бы. Распределение проходило только по уровню силы. или предоставлялся выбор из двух направлений при условии, что имелась предрасположенность к разным специализациям на одинаковом уровне силы. Еще нас назначали кураторами экзаменов у поступающих, а эта неделя была как раз вступительной. К тому же нужно было закупиться всем необходимым перед началом учебы, на что выделялось только три вечерних часа на этой неделе. Потом выход из академии будет возможен лишь раз в месяц и на каникулах. Откровенно говоря, за эти несколько дней я устала зверски. Вся грязная работа, как обычно, доставалась стипендиатам, а было ее немало. Один раз я даже в город не успела, потому что пришлось отмывать лабораторию от того, что в ней натворили поступающие. И, увы, именно здесь нельзя было пользоваться бытовыми заклинаниями. из-за особых заклинаний и рун, нанесенных на стены. «Райда, ты опоздаешь на завтрак!» недовольно бросила Ива прихорашивающейся подруге. А я только хмыкнула. Райда всегда засиживалась перед зеркальцем, досконально изучая свое припудренное лицо. Сегодня, правда, как-то слишком усердствовала. «Нам нельзя опаздывать собрание сразу после завтрака!» Я невольно скривилась. Общее собрание последнего курса. Соберутся студенты со всех факультетов. Нам поставят задачи, расскажут о том, чего ждать в этом году. А то мы сами не знаем, что начнется сущий кошмар, и на отдых времени не останется. Как-никак последний курс. Вышла из комнаты, не став дожидаться соседок. Те, впрочем, и не просили. Да и не пошли бы со мной. «Айша, ты последняя!» Возмутился тощий вихрастый дем, когда-то взявший на себя лидерство среди стипендиатов нашего курса. Замыкаешь строй. Я вздохнула приветливо, помахала остальным и послушно встала последней, восьмой. Вот уже пять лет с момента распределения в начале третьего курса мы перемещались по академии только так. Раньше почему-то подобное было не принято. И я уже не помню, кому именно пришло в голову, объединиться и больше не ходить в одиночку, потому что это могло обернуться чем угодно. Увы, преподаватели вмешиваться в беспредел, устраиваемые другими студентами, не спешили. Главное, чтобы в коридорах не применялась магия. А то, что нас могли просто избить, никого не беспокоило. Я неоднократно думала о том, что здесь происходило, и не могла понять. Шла война. Нам бы всем сплотиться, ведь на поле боя именно простым людям предстояло закрывать спины аристократов, но... Все об этом словно забывали. Да, традиционно сильный дар был именно аристократов. Мы, стипендиаты, были исключением из правил. Однако нам предстояло сделать не меньше, скорее больше. Так обстояли дела до перемирия. Сейчас же было совершенно неясно, что всех нас ждет. «Что это со всеми?» — тихо спросила Вейла. «Но мы все услышали ее, да и думали, в общем-то, о том же. Нас словно бы не замечали вообще никто из высокородных студентов. Не было насмешек, ставших уже традицией, не было попыток поставить подножку или еще какой-то гадости, презрительных взглядов, будто мы грязь под ногами, и тех не было». что совершенно не вписывалось в привычную картину. Особенно если учесть, что учебный год только начинался. Для стипендиатов самыми отвратительными месяцами всегда были первые летней практики, потому что вернувшиеся в Академию аристократы срывали на нас свою злость по любому поводу. Из-за неудач на практике, нежелания сидеть в стенах Академии, за обеды дома. Но сегодня словно все изменилось. Вот и что им стоило вести себя так все время, что мы учились вместе. Казаться пустым местом куда лучше, чем терпеть вечные насмешки, издевательства и вредительство. Встречавшиеся нам на пути аристократы были чем-то взбудоражены, но точно не развлечением над нами. В столовой царило оживление, но и здесь она забыли. И с чем это было связано, пока понять не мог никто. «Не нравится мне это», — садясь за наш общий длинный стол, произнес Демарт. «Всего в Академии нас, стипендиатов, насчитывалось 53 человека, и это место в столовой было закреплено за нами с первого курса. Мы могли сидеть только здесь, несмотря на то, что никаких правил по этому поводу вообще-то не имелось». «Вас тоже не тронули», — спросил Дирк, и, получив подтверждение, нахмурился еще больше. «Что-то происходит, а мы, как всегда, узнаем об этом последними». «Если вообще узнаем», — выдохнула Майли. Почему-то в этот момент вспомнилась Райда, которая тщательнее обычного прихорашивалась сегодня. Нет, она всегда слала кокеткой, благо внешностью обладала выдающейся, в отличие от той же Ивы. Но сегодня она будто на смотрины собиралась. «Не нравится мне это», — озвучила я общую мысль. «Айша, только не нарывайся!» — воскликнула Дайрина. «Постарайся хотя бы в этом году не лезть на рожон!» Я усмехнулась. «Не лезть на рожон в ее понимании молчать, когда тебя унижают. Не пытаться защититься, если тебя все-таки подловили в одиночестве». и не усердствовать во время спаррингов, показывая особо ретивым лицемером, выслуживающимся перед самыми титулованными студентами их место. Да, я была целителем, но только потому, что сама выбрала это направление. Мой дар не ограничивал меня. Наоборот, мне единственный из нашего набора был предоставлен выбор. Я могла учиться и на боевом факультете, но дала слово дорогому для меня человеку, что однажды стану целителем. И я им стану. Дипломированным целителем. Пусть и не выпускником той академии, о которой мечтала. Мне не нужна была ни столица, ни тем более академия высшей магии, которую мы между собой называли Академией Высокомерных Мерзавцев. Никто из нас сюда не стремился. Но нам не оставили выбора. Каждый из нас был наделен даром большой силы. И именно эта академия имела право отбирать себе студентов из одаренных детей в первую очередь. Невольно сжала кулаки, вспоминая прошлое. И я пыталась завалить свой экзамен трижды, потому что слишком хорошо знала, что меня здесь ждало. И все равно оказалась в этих проклятых стенах. Но был во всем этом и плюс. Знания, опыт, оборудование... Только в этой Академии все было лучшим. И не просто лучшим, а самым лучшим. Любой материал для практик предоставлялся Академии незамедлительно, совершенно любой. И это несмотря на тяжелую обстановку в мире. Даже плененный вампир. «Айша, я тебе говорю!» Психанула Дайрина на мое длительное молчание и игнорирование ее персоны. Нам остался год, и тебе, между прочим, диплом нужен как воздух. Ты сама говорила. Я моргнула, выныривая из своих воспоминаний. Говорила. Да, очень нужен. Как и вам. чем мы бы это все не терпели. Я криво улыбнулась. Ну да, только стипендиаты могут быть отчислены без права восстановления в других учебных заведениях. Уже того. Нам могут и дар заблокировать, если посчитают его опасным для недоучки. Некоторых, я точно знала, отправляли на поле боя прямо в самую гущу, чтобы выложились досуха, а потом минировали поле боя или выходили смертниками во вражеский стан, мол, послужить для страны в последний раз. Обратно они уже не возвращались. Семьям погибших, правда, выплачивали поминальные честь по чести, как за героев. Назначались пенсии. Но что для матери то золото, если ее дочери или сына никто и никогда не вернет? Что ты к ней пристала? Ощетинилась всегда спокойная и тихая Вейла. Или, может, Айше не стоило тебя отбивать от тех мразей, решивших узнать, что на тебе под платьем? Дем подавился чаем, парни как-то все подобрались, а Дайрина раскраснелась от злости. «Я? Да она никогда не молчит там, где стоит промолчать!» «Вот как!» — протянула Вейла холодным тоном. «Айша слышала? Теперь дай Вина, нам всем указывать будет и определять, когда стоит защищать товарища, а когда нет. Вижу, практика с белобрысом Орвадом хорошо прошла, плодотворно». Сблизилась с ним, да? Теперь думаешь, тебя выделять начнут? Выла. Я не повышала тона, но подруга замолкла, а Дарина опустила голову и заплакала. Увы. Не она первая, не она последняя. Уже бывали случаи, когда нас отправляли на практику в парах. Кстати, моя пара даже не явилась в Вышний Горск. Так вот, во время практики в стипендиат, а обычно именно стипендиатка позволяла себе влюбиться в аристократическую мразь и принять его игру за чистую монету. А он лишь развлекался. Сия чаша, похоже, не миновала и Дайрину. Знала ведь все, видела своими глазами. А все ж таки поддалась сладким речам Орвода. Теперь и правда верят, что к ней будут относиться как-то по-особенному. Но, как бы там ни было, это ее личное дело. И выносить его на всеобщее обозрение Вейла не имела права. «Нужна будет помощь, не молчи», — произнесла я негромко. «Помни, что никто из нас тебе не враг. И ты им не становись». «Прости», — выдохнула Вейла и коснулась руки одногруппницы. «Я была не права». «Я тоже. Простите». Кажется, облегченно выдохнул весь стол. «Нам нельзя ссориться. Все, что у нас есть, — это мы». «И все же?» — заговорил Рудар. «Но тром чую, что нас ждет неприятность. Будьте готовы ко всему и не расслабляйтесь». Интуиция у парня всегда была на высоте, а потому все приняли к сведению его предупреждение. А у меня и вовсе противно заныло в груди. Что-то будет. Что-то, что определенно мне не понравится. Быть не может. Они такие красивые. Старший, он же седьмой курс, слаженно пялился на новоприбывших, которые вошли в церемониальный академический зал. Я же, выцепив взглядом одну фигуру, неотрывно следила за ней. Жив гаденыш. прошептала одними губами. «Тише, девочки!» «Кажется, в этом сумасшедшем доме только мы с Вейлой не утратили разума и не пускали слюни на новых студентов нашей академии. Остальным же разум, похоже, отказал». «Ребята, хватит пялиться на них, возьмите себя в руки», добавила Вейла. Но все, абсолютно все, с восхищением смотрели на вампиров. Да, они были красивы. Впрочем, кому я вру? Они были невероятно красивы. Лица, словно высечены из дорогого камня, не имели ни единого изъяна или асимметрии, словно куклы, утонченные, с правильными пропорциями, немыслимо притягательные и не менее опасные. Но лично я не испытывала никакого трепета от взгляда на них, наоборот. Я страстно мечтала, чтобы это оказалось дурным сном, и никакие вампиры не приехали учиться к нам. Всего минуту назад зал гудел от возмущения. Еще бы. Ведь нам сообщили о том, что вместо семи лет в академии придется провести восемь из-за новой программы. Нам добавили еще один учебный год. И когда? Считай перед самым выпуском. Руки сами с собой сжимались в кулаки. Я кусала губы, чтобы не закричать, и глушила в себе крик. «Проклятые вампиры! Все из-за них!» А в частности, из-за заключения определенных договоренностей с вампирами, теперь с нами будут доучиваться лучшие ученики из магической академии Шадорейна. Чтобы они провалились, эти ученики и их преподаватели. «Да-да, вместе с ними прибыли еще и учителя». которые будут вести у нас несколько новых дисциплин. Пока нам не озвучили, какие именно, однако же наверняка неспроста продлили обучение, добавив лишний год, удивляла реакция наших аристократов. Учитывая, что перемирию всего ничего, никто из них не выглядел недовольным или разозленным. Наоборот, они словно предвкушали нечто невероятное, восхитительное. Цфу. он как девушки вырядились какие сложные прически накрутили теперь стало понятно от чего так придирчиво рассматривала себя в зеркале райда ведь соседки мне ни слова не сказали о том что уже знали наверняка я сжимала кулаки отчаянно желая сбежать отсюда понимала ли я что нам степендиатом добавится проблем а лично мне единственной сироте еще иносящее название королевства как родовое имя Видно же было, что все эти вампиры, их я пока и приблизительно сосчитать не смогла, сбилась на 25 пятом, снова прикипев взглядом к гадюнышу, занимали высокое положение. Вряд ли среди них имелись представители хотя бы среднего звена. Вообще их иерархия была интересной, многоступенчатой. Помимо деления на низших, высших и архи вампиров, существовала еще и структура звеньев, Обозначались звенья коротко «та», «им» и «аль», а буквально означали следующее – низшее, среднее и высшее звено. А также в иерархии вампиров имелась отдельная ступень, которая обозначала обращенных. Иными словами, если идти снизу вверх, получалось так. Сначала обращенные, затем низшие вампиры, низшие из низшего звена, потом низшие среднего звена, а вот высшего звена у низших не существовало. В то время как у высших деление на звенья было полным, имелось и низшие и среднее, и высшие. И, конечно, замыкали цепочку архивампиры, у которых было только высшее звено. Понять, к какому звену относится вампир, можно было по имени Рода. Звено обозначалось приставкой к родовому имени. Например, король всех вампиров, он же архивампир, носил имя Тардеор Имаджи Альшадарайт. Помню, когда-то я очень удивилась, что его родовое имя созвучно с названием их страны. Даже в какой-то мере обрадовалась, подумав, что моя фамилия неспроста такая. И только потом осознала, что эта вампирская страна носила название, созвучное родовому имени первого великого архивампира. Они, как в моем случае, наградили названием королевства вместо родовой фамилии. И все же, зачем наше королевство пошли на это? Зачем объединили старшекурсников? Неужели для внедрения новой программы не подошли бы подростки? Первый курс как раз общий для всех. Впрочем, обучение остается общим до третьего курса. Еще нет деления по направлениям магии и специализации. Все дисциплины обязательны для всех студентов. Да и возраст самый подходящий. Чего хочешь получить из подростка, то и лепи. Возраст самый подходящий – 11-12 лет. Странно все это. Слишком странно. Я охмурилась полухо слушая речь ректора, который приветствовал вампиров и рассказывал о наших факультетах. Невольно вернулась взглядом к толпе вампиров, чин настоящих перед нами. Они были расслаблены, лениво оглядывая старший курс, Но не улыбались и не сказать, что глядели приветливо, словно мы и не были достойны их внимания. И говоря «мы», я имела в виду вообще всех студентов Академии, а не только стипендиатов. И это злило еще сильнее. Если бы не перемирие, если бы не предупреждение от ректора. «Он на тебя смотрит!» Щекоча своим дыханием мое ухо прошептала Вейла. Айша, будь осторожна. Он так смотрит, словно ты самый изысканный крем. Я не стала спрашивать о том, кто же на меня смотрел. Все было очевидно. Я минут пять уже кожей чувствовала взгляд, словно гадюныш не просто смотрел, а трогал меня руками. Конечно же, это был тот самый найденыш из Вышнегорска. Не думала, что вампир меня узнает. Впрочем, судя по взгляду, не узнал. Просто заинтересовался. Не знаю почему, но я вдруг испытала такую обиду. Я ему жизнь спасла. Еще и получила за это. А он даже не признал свою спасительницу. Стоял лощеный, холеный, с военной выправкой, оглядывая студентов Ашера с ног до головы. Знал, что выглядит притягательно, и даже не думал скрывать это знание. Наоборот. Он будто наслаждался всеобщим вниманием, будто делал одолжение, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. «Чего, — спрашивается, — дыру во мне прожигать, если не узнал? Или, может, у меня от злости рог на лбу вырос? Рок возмездия, да простит меня луна!» И смотрит так. «Права Вейла, так, как будто я действительно лакомый кусок». Я встретила его взгляд легко, не отвела свои глаза, смотрела с вызовом, показывая, что не боюсь его, не восхищаюсь ни его красотой, ни статусом, и никогда-никогда не стану ему ни другом, ни товарищем. И снится он мне перестанет. Непременно. гадёныш. И тут парень скривился, демонстративно зевнул, чуть прикрывая рот ладонью, и отвернулся к своим товарищам. «Внимание! С этого года у нас новые правила!» Теперь ректор обращался ко всем студентам, а не только к гостям. «Подробно вам все объяснят деканы ваших факультетов. Прошу проследовать за ними. Но прежде прошу наших новых студентов занять свои места и встать рядом с сокурсниками тех факультетов, на которых вам предстоит учиться». что тут началось? Оживились и девушки, и парни, причем на всех факультетах. Да они буквально локтями пыхались, желая освободить место, чтобы вампиры встали рядом с ними. Я лишь усмехнулась. Целителям нечего было опасаться. Среди вампиров таковых нет. Уж это я знала наверняка, как и остальные студенты. А посему именно наш факультет выглядел самым расстроенным и печальным. Нам-то вампира не достанется. Не учатся кровопийцы целителей Как я могла об этом забыть? И я, наконец, улыбнулась, широко и довольна. Леди, позвольте. Еще секунду назад я улыбалась, а теперь была вынуждена посмотреть в глаза своему личному кошмару. который отчего-то решил встать рядом со мной. «Леди?» — повторил он. «Да какая она леди?» Я не успела опомниться, пребывая в шоке от того, что, оказывается, целители среди вампиров все же были, потому как вряд ли вампир ошибся, как между мной и ним втиснулась звезда нашего факультета леди Амелия, герцогская дочка. «Просто вы еще не знаете, но я уверена, если бы знали...» то не стали бы с ней не то что стоять рядом, но и смотреть в ее сторону. Это же Ашер. Айша Ашер. Увы, Амелия была лишь первой ласточкой. Услышать ответа вампира мне не довелось. Меня буквально выпихнули в самый конец, да еще и остальных стипендиатов оттолкнули следом за мной, чтобы, видимо, даже дышать в сторону вампиров не пытались. И ведь как слаженно у них все вышло. Реально всех стипендиатов в одну кучку собрали. Со всех факультетов. Да, нас было всего восемь человек на весь старший курс. Но стояли-то мы далеко друг от друга по факультетам. Больно стукнувшись о стену, я перевела дух. Моя воля. Я бы изначально тут стояла, не привлекая к себе внимания. Но таковы правила. «Стипендиаты, а также лучшие ученики традиционно должны находиться на первой почетной линии. С учетом того, что чаще всего лучшими становились именно стипендиаты, то этой первой линии всегда оказывались мы. Пусть на факультете нас было всего один-два человека. Такая себе линия, жиденькая». «Ты как?» – спросил Дэм. «Прости, не успел отреагировать». «В порядке, полном». Усмехнулась я и не удержалась. Тут пора вампиров пожалеть, о не меня. Их же наши звезды на части разорвут. Жаль, что не в прямом смысле этого слова. Почему наши студенты такие радостные, будто не было войны? «Айша, возьми себя в руки!» Схватив меня за плечи, серьезно произнес друг. «Твой тон неприемлем. У нас перемирие, помни об этом». Даже самый тупой поймет, что ты не шутишь, а действительно желаешь им смерти».